Как выбрать хорошего политического консультанта? э п и г р а ф На всех самых коротких путях к вашей цели разбойники уже перепутали все указатели. Алекс Дж. Бакстер. Слава богу, что сегодня вопрос ставится именно так, а не нужен консультант или не нужен. Практика последних лет показала, что в подавляющем большинстве случаев команда, в которой работали плохие консультанты, все равно выигрывает у команды, которая решилась обойтись без консультантов. А ведь не так давно находились мэры и даже губернаторы, искренне считавшие, что как он скажет, так и проголосуют, что любого в округе он задушит на корню или что народ видит. Как три года назад было плохо и сколько я всего сделал. Теперь всем ясно, что без консультантов не обойтись. Но поскольку сотрудничество с ними чревато различными ловушками и неприятностями, а по внешнему виду и словам определить, кто перед тобой, очень трудно. Все себя хвалят. Возникла потребность в объективных способах определения качества политических консультантов. Действительно, одно дело, когда консультант сам себя хвалит и рассказывает о своих подвигах, другое дело количество выигранных компаний. Большое их число залог того, что и ваша компания пройдет успешно. Поэтому многие клиенты стали безоглядно доверять такого рода объективным показателям (в кавычках). На самом деле они тоже таят ловушки, о которых вам не скажут политические консультанты и пиарщики. Но о которых вы должны знать, чтобы принять правильное решение. Рейтинги. Различные агентства, журналы, онлайн ресурсы и ассоциации пытаются составлять рейтинги PR фирм и политических консультантов. Доверять этим рейтингам нет причин, и вот почему. Во-первых, подавляющее большинство фирм вообще не включается в рассмотрение. их либо не знают, либо не имеют подробной информации об их работе. Так, например, не московские фирмы там на прочь отсутствуют. А ведь во Владивостоке, Екатеринбурге или Новосибирске шли куда более напряженные политические процессы, чем в Москве. Там чаще проходили выборы из-за кризисов, специфики законодательства и тому подобное. Там у консультантов была возможность чаще практиковаться на выборах среднего и мелкого уровня, которыми москвичи брезгуют. Многие фирмы из провинции лучше подавляющего большинства знаменитых московских фирм, и, кстати, провинциалы и привлекаются на работу московскими знаменитостями, когда они берут заказ, так что работают одни, а слава достается другим. Но они не занимают даже последнего места в рейтингах, их там просто нет. Во-вторых, многие консультанты или команды работают без образования юридического лица и без раскрутки собственного бренда. Резонно с ч и т а я что чем меньше людей знает о кукловоде, тем больше думает о куклах, что, собственно, и требуется. В-третьих. Рейтинги составляются на основе непроверенных данных, которые сами фирмы дают о себе. Мы выиграли 40 к компаний. Кто это проверил? Как выиграли? Что применялось? В какой ситуации? Кто помогал? Кто работал против? Все это не учитывается. У нас в России даже банковские рейтинги, делающиеся на основе отчетности, И то страдают ущербностью, что уж говорить о рейтингах консультантов. В четвертых большинство этих рейтингов просто заказные, то есть их составители тесно связаны с фирмой, которой в рейтингах достаются призовые места. На известном российском сайте Компромат.ру 2 августа 01 года была опубликована очень интересная переписка. Проливающая свет на происхождение рейтингов PR агентств в России возможность такой добычи переписки не вызывает сомнений у профессионалов. Это хакерский взлом электронной почты достаточно простая операция. Руководитель самого крутого российского PR агентства Михайлов и партнеры. Михайлов пишет менеджеру одной из самых крутых социологических и рейтинговых служб России Ромир. Наталья Лайдинин. Здравствуйте, Наталья. Получил таблицу рейтинга, но я не совсем согласен. Нельзя ли сделать меньше этичность, п о б л и с и т y PR и н о в о к о м у Сергей. Лайдинин отвечает: Уважаемый Сергей Владимирович, исправить таблицу в принципе возможно. Вот в таких переписках и рождаются рейтинги и итоговые цифры. И это делают киты. Что уж говорить про мелкое жульничество мелких фирм. о с о б о же умиляет то, что Михайлов предлагает опустить конкурентов на ваком и п о б л и с и т ь ПР по номинации этичность. А ведь 90% ПР семинаров и конференций, на которых Михайловы и Лайденины являются запевалами, посвящены этичности. И вот такой пример в делах, а не на словах, они подают. Впрочем, это понятно и легко объяснимо. Количество побед. Количество побед фирмы или консультанта, казалось бы, должно говорить о многом. Цифра побед обязательно фигурирует в резюме консультанта, в его разговорах, в буклете фирмы. Однако на самом деле это мало о чём говорящий показатель. И на то есть несколько причин. Во-первых, информация с трудом проверяема. Был ли данный консультант или фирма генеральным подрядчиком, или же заработал/заработала на суд подряде, и значит не полностью ответствен, ответственна за победу. А может быть их там не было вообще. Консультанты и фирмы часто б л е ф у ю т Каждый второй после президентских выборов 96 -го года говорил, что работал на Лебедя, а после последних, что работал на Путина. Выдавать чужие победы за свои в нынешнем консалтинге и ПАРе и в порядке вещей, учитывая, что в любой к о м п а н и и царит такая неразбериха, что наказание невиновных и награждение непричастных является обычным делом любому журналисту или рекламщику. Работавшему в компании не составит труда заявить, что он выиграл выборы Иванова Петрова и даже заручиться рекомендациями. Победившие Ивановые и Петровы на радостях частенько подписывают всевозможные благодарственные письма и почетные грамоты. Во-вторых, самый интересный вопрос: победа над кем и в каких условиях обычно опускается? Одно дело работать на Тулеева в Кузбассе, у которого до выборов рейтинг 94%, а после выборов 85%. Совсем другое дело работать против того же Тулеева и со стартовых 0,3% подняться за две недели до 15% к примеру. И это еще что? Как-то был случай, когда П.Р.Щица и а хвастала своей победой над опытным консультантом. Ее кандидат был авторитетнейшим и известным человеком со стартовым рейтингом 60%. процентов, а соперник имел антирейтинг более д е с я т процентов, а собственно рейтинг пять процентов. Знаменитый консультант взялся за работу с соперником за две недели до выборов. И в итоге его кандидат набрал двадцать процентов, а кандидат Пиарщицы двадцать два процента. Она за время кампании уронила своего кандидата в три раза, а потом рекламировала себя как победительницу, взявшую верх над опытным консультантом. Жизнь потом доказала, что это была первая победа, так как репутация клиента пострадала в долгосрочном смысле, ведь выборами все не заканчивается. Так что победа, победе, рознь. На самом деле можно выиграть в жизни одну, две кампании, но эти кампании будут классическими. Кстати, великие полководцы брали не количеством, а качеством. Были десятки генералов, которые в своей жизни поучаствовали в с о т н е кампаний, а вот Александр Македонский провел всего восемь кампаний, Цезарь 13, Фридрих Великий 11, а Александр Невский не более десяти. Зато их компании стали классическими, и по ним учились боевому искусству десятки тысяч военных. В третьих, далеко не всегда консультанты получают задание работать на победу. Иногда нужно занять второе или третье место, чтобы поддержать кого-нибудь или поторговаться на втором туре, или оттянуть голоса у конкурента. Иногда ставится задача просто раскрутиться. И, наконец, бывает так, что они получают задание создать видимость работы, потому что компания кого-то это просто средство списать ранее украденные деньги. По некоторым данным, таковой была первая чеченская военная компания для того, чтобы списать технику ранее не выведенную из Германии, а проданную. За это расследование и поплатился жизнью журналист Холодов. Генералы были заинтересованы в больших потерях техники в Чечне и играли в поддавки. Такими же бывают и выборные кампании, рекламные кампании. Не зная этих деталей, люди удивляются, какими же дураками должны быть начальники, чтобы так действовать. Они как раз знают, что делают. Так что всегда, прежде чем оценивать эффективность к а м п а н и и надо знать. А борьба ли это за результат или очередная операция И, где ничего красть не нужно, так как все украдено до вас? Есть, например, кандидаты, которые заявляют о своих амбициях, п о л ь з у я с ь авторитетом и раскрученностью, собирают мощный финансовый пул, так как многие у в е р е н ы в их победе тратят 10% этого пула на шумиху, а остальное кладут в карман. Консультанты часто даже не знают, что на уме у заказчика. Они идут на победу, предлагают интересные ходы, а к л и е н т о с т а в л я е т только самое дешевое или самое показушное. Резко меняет планы, все портит, устраивает какие-то авралы, скандалы, отказывается от самых интересных и эффективных ходов. В итоге компания проигрывается, и все обвиняют консультантов. Клиент же с полными карманами чужих денег. Едет на богамы. Иногда клиент идет на победу, идут на нее и с у б п о д р я д ч и к и агентподрядчик ворует. Есть масса комбинаций, которые затеваются ради процесса, а не ради результата. В конце концов, в коммерческом пиар вообще очень трудно зафиксировать результат и победу в к о м п а н и и Поэтому появляется другой, более точный критерий. число успешных к о м п а н и й Число успешных к о м п а н и й критерий, избегающий все предшествующие возражения, но на самом деле не решающий проблему, а лишь создающий иллюзию ее решения. Когда мы спрашиваем, что значит хороший успешный консультант, мы ищем объективные критерии. Мы говорим, например, что успешной является победная к о м п а н и я А потом понимаем, что это сужение понятия. Но вместо того, чтобы подойти с другой стороны, мы возвращаемся на исходную позицию к тавтологии, что успешная к о м п а н и я это успешная к о м п а н и я Вообще же успешную к о м п а н и ю нужно определить как эффективную, то есть такую к о м п а н и ю которая достигла тех целей, которые ставила, или даже больше того. Но кто не знает детской хитрости? Когда ребенок кидает снежком форточку, промахивается и говорит, что целил вовсе не форточку, а просто в окно. Да, иногда цели компании очевидны, и действующему губернатору трудно сказать после проигрыша, что он, собственно, хотел занять второе место, хотя бывает и так. С другой стороны, трудно назвать успешными к о м п а н и я м и которые вроде и достигли своей цели, но не благодаря консультантам. а благодаря нехватке времени, ошибкам соперника, не с п р о в о ц и р о в а н н ы м а спонтанным. По-настоящему успешной кампанией была бы такая, которая была бы заранее расписана как по нотам, вместе со всеми случайностями, действиями соперников и агентов внешней среды и прочее, и ее реализация совпала бы с этим планом. Фирмы и консультанты хвастаются успешными к о м п а н и я м и но таких, как было только что указано, в России единицы. В основном все наши к о м п а н и и под взаимных ошибок, стечения обстоятельств, удачных и неудачных ходов, случайностей, ф л к т у а ц и й Недаром это считают игрой, рулеткой. Вывод таков, чтобы оценить точно, являются ли цифры о количестве успешных к о м п а н и й которые вам предоставляют консультанты верными вы должны досконально изучить каждую из компаний и вынести решение о том насколько велика роль к о н с у л ь т а н т а в успехе понятно что вы этим заниматься не будете и консультанты знают что не будете и поэтому пишут любые цифры от б а л д ы лишь бы было правдоподобно они же мастера рекламы неужели вы думаете они не научились рекламировать себя соотношение побед и поражений. Соотношение побед и поражений еще один часто употребимый показатель. Он очень плох в силу тех причин, которые уже указаны в пункте 2, так как и там и здесь используются неудовлетворительные критерии победности. Кроме того, этот показатель плох еще по одной причине: фирмы и консультанты могут н а р о ч н о работать только с потенциальными победителями. и отказываться от работы с теми, у кого мало шансов на победу, или даже бросать к о м п а н и ю в самом разгаре, если вдруг шансы упали. Таким образом, показатель может быть очень хорошим – из 100 к о м п а н и й 90 побед. Но на самом деле из этих 90 побед восемьдесят девять состоялись бы и без участия фирмы или данного консультанта. Обычно так действуют раскрученные фирмы и консультанты. Но в этом же их ловушка – не тренируясь. Не поднимая тяжестей, то есть не участвуя в тяжелых к о м п а н и я х утрачиваешь мускулы, а со слабыми мускулами, с отсутствием опыта работы в кризисных условиях уже заведомо знаешь, что проиграешь, если тебе дадут трудную задачу. Поэтому привычка к легким победам, работа на заведомого победителя, действует как наркотик. Фирма или консультант уже не могут. даже если бы и хотели работать на кого-то другого, и они панически боятся трудностей работы. Все действия такой фирмы начинают сводиться к одному: поиску потенциального победителя в округе и к л о б б и р о в а н и ю своего участия в его к о м п а н и и всеми способами. И в первую очередь эта фирма тычет кандидату в нос количество своих побед. Видите, из 200 компаний мы выиграли 199. Работайте с нами, и кандидат соглашается, п о л ь щ е н н ы й тем, что к нему такой пристальный интерес. На самом деле для победы все сделали сами клиенты или предшествующие консультанты, а фирма всех победителей просто присоединяется к их успеху, паразитирует на нем. В реальности это 199 победивших кандидатов сделали рекламу фирме, а не она им. К сожалению, большинство раскрученных фирм на сегодня таковы. Известная фирма. Известная фирма значит хорошая, поэтому критерию судят большинство клиентов, и их логика не лишена основания. В конце концов речь идет о PR, о рекламе, и если п и а р щ и к сам себе не может сделать рекламу, грош ему цена, а к о л и сделал и попал в число самых-самых молодец. Логика верная, но все же есть в ней изъян. Одно дело сделать рекламу себе, другое кандидату. Не всегда эти два уравнения имеют общий корень. Часто решение одного идет за счет другого. Сама реклама необходимый момент бизнеса, и именно в интересах самой рекламы фирмы пускаются в тот порочный круг, который описан выше. Чем чаще мелькаешь рядом со звездой, Тем больше шансов, что и тебя примут за звезду. Чем больше тебя принимают за звезду, тем больше шансов помелькать рядом со следующей звездой. И все по новой. Как-то два клиента одной очень раскрученной ПР-фирмы и жаловались друг другу. Я понял, фирма X это просто магазин на бойком месте. Он не лучше, чем другие магазины, просто он первый дал о себе рекламу. Мимо него пустили дорогу и так далее, и цены там выше. А другой клиент добавляет: хуже всего не то, что э т о фирма магазин на бойком месте, а то, что это магазин самообслуживания. Я вообще не понял, что они делали и за что я им платил. Приехали, потусовались, показали какую-то ерунду. В этом диалоге схвачена вся суть процесса. Конечно, эти двое уже не обратятся в эту фирму, но этого и не надо. Фирма работает по принципу пирамиды: авторитет и победы прежних клиентов работают на привлечение новых. Огромный конвейер кандидатов, соответственно, и методы работы поточные, конвейерные. Тут некогда возиться с каждым. Всем советуют примерно одно: для всех есть заготовленные инструкции. Доклады, сценарии, роликов, обучающие семинары меняются только фамилии и мелкая местная специфика. Кандидаты, естественно, видят, все, что им дают, далеко от жизни. Видят, что их надувают. Видят, что им сообщают то, что они и так знали. И судят так: раз уж такая известная фирма так плохо работает, то чего ждать от малоизвестных? На самом деле известность в ПР, с р о д н и известности в ресторанном бизнесе, во всем мире знают Макдоналдс. Если вы хотите простенько и без изысков перекусить, не опасаясь, что качество окажется слишком низким, невкусное, не свежее, вы забегаете в Макдоналдс. Если же вам нужна великолепная кухня, индивидуальный заказ, эксклюзивное внимание, вы идете в другой ресторан. В России в P.R. бизнесе сложилась парадоксальная ситуация: раскрученная фирма своего рода Макдоналдс стоит дороже, чем рестораны, фирмы работающие на эксклюзив, и едят там одни олигархи и губернаторы, тогда как в эксклюзивных ресторанах питаются люди поскромнее. Можно еще понять иностранца: в чужой стране он идет в Макдоналдс, потому что больше ничего не знает. Ну наши-то олигархи каковы? Зачем они-то идут в самый раскрученный ресторан, то есть в самую раскрученную пиар-фирму? Может им не терпится постоять и потолкаться, так как таких много? Может хочется стандартных методов конвейера? Впрочем, на самом деле многие новые русские относятся к рекламе и консалтингу именно так, походя, н а с к о р о перекусить. Главное, чтобы было. Чтобы перед пацанами было не стыдно, что у банка до сих пор рекламы нет. плакат или ролик или билборд рассматриваются не как инвестиция, не как средство заработать денег, не как четкий вклад, который должен принести в п о л н е определенную, в цифрах желательно, отдачу, а как неизбежные траты или роскошь или баловство, средство самолюбования. Поэтому таких новых русских устраивают поточные технологии. От них никто и не требует эффективности. Главное, чтобы что-то было, главное перекусить и не отравиться. То благодаря чему держится Макдональдс. Как и м а к д о н а л д с крупная ПР-фирма не брезгует франчайзингом и даже превращает это в основной менеджерский подход. Наивен тот кандидат, кто думает, что заключая договор с известной московской фирмой Или консультантом. Будет иметь дело именно с сотрудниками центрального офиса. Всю работу будут делать более дешевые негры из регионов, к о т о р ы е о т с м о т р е н ы руководством крупной фирмы заранее и над которыми п о с а ж е н н а д с м о т р щ и к из центра. Обращаясь в крупную фирму, вы платите много и страхуете себя от того, что не связались с авантюристами. Крупная фирма заботится о своей репутации. Крупная раскрученная фирма, такая как Николо, М, н о в а к о м или ИмиджКонтакт, г а р а н т того, что ваша компания будет на хорошо. Если вы чувствуете, что и так победите, идите к ним, они не дадут вам совершить ошибки, и они с радостью вас примут, так как заточены именно под таких клиентов. Если вы чувствуете, что проиграете или же проигрываете Если решились пойти в сложных условиях или против очень сильного соперника, не стоит идти в раскрученную фирму. Вам нужно электоральное чудо, вам нужна эксклюзивная виртуозная к о м п а н и я вам нужно не три с плюсом и даже не четыре, а именно пять. Тогда вам надо не в Макдоналдс, а в маленький уютный ресторан, где работают с у п е р в и р т у о з ы которые займутся именно вами. Но беда в том, что вы о них не знаете. Они работают с несколькими постоянными клиентами или же отдают все силы отдельным компаниям. Им не нужен поток мелких клиентов. Он им мешает. Они с ним не справятся. Поэтому они не рекламируют себя. Как же о них узнать? Может быть личные связи, рекомендации знакомых, рекомендации знакомых. Рекомендации знакомых один из самых частых способов установления контакта с пиарщиками и политологами. Заодно и гарантия качества. Знакомый не будет рекомендовать кого попало, п о д с т а в и т с я или испортить отношения. Впрочем, почему бы и нет? Знакомые часто выступают в роли лоббистов для консультантов и работают за откат. Если благодаря его рекомендациям какой-то кандидат станет клиентом фирмы, Ему знакомому перепадет 10-15 процентов от гонорара. Другой случай, когда знакомый сам уже пользовался услугами ф и р м а м И победику. Как уже было сказано, после победы на радостях кандидатам свойственно обнимать и целовать всех членов команды. Он с радостью порекомендует фирму или консультанта своим знакомым. Независимо от их реального вклада в его победу. Более жесткий случай – это о п и с а н н ы й выше. Смотри, 15 человек на сундук мертвеца. Торговец чудесами. Никто не знает, благодаря колдовству победил кандидат или благодаря собственным усилиям. Но этот кандидат порекомендует вам такого торговца. Так что личные рекомендации вовсе не гарантия от авантюристов. Не будем говорить еще и о таких субъективных факторах, как психологическая совместимость и несовместимость и так далее. Как и личные рекомендации, ненадежные и личные не рекомендации. Это когда кто-то не советует вам работать с кем-то из консультантов или фирм. Чаще всего свои личные промахи в компании сваливают на консультантов, оправдываясь за свои неудачи перед друзьями. Кандидат неудачник, все сделавший, чтобы вырыть себе могилу, всем говорит, что его подвели консультанты. Иногда бывают и более тяжелые случаи. Но как бы там ни было, в России сегодня действует одно н е п р е л о ж н о е правило: уровень консультантов, что уж говорить, достаточно низкий в сравнении с Западом. Тем не менее, в среднем выше среднего уровня клиентов. Рекомендации не профессионалов мало чего стоят, когда им предлагают оценить профессионалов. Это ведь элементарно. И тем не менее этот способ рекомендаций сегодня наиболее используем. Рекомендации это вообще подмена объективных критериев субъективными, а ведь нас интересуют именно объективные критерии. Дипломы, сертификаты, призы. В самом деле, чего проще? Как мы определяем и удостоверяем классификацию специалиста? Закончил школу, аттестат, ВУЗ, диплом, защитил диссертацию, диплом, прошел курсы преподавателей, диплом или сертификат. В мире консалтинга и ПР также действуют дипломы и сертификаты, причем в огромных количествах. Офисы некоторых фирм прямо таки завешенные стандартными рамочками все тумбочки украшают статуэтки, призы на пиар-конкурсах и выставках. На клиента это производит такое же впечатление, как бисер на попуааса. Именно для этой цели все это и приобретается. Да, вы правильно поняли, приобретается. В мире существуют десятки лохотронских фондов. ассоциаций, союзов и прочих, единственная задача которых торговля сертификатами и дипломами. Выглядит это просто: несколько предприимчивых парней регистрируют какую-нибудь академию Public Relations университета Сан-Хосе. Далее всем фирмам по всему миру, что удается найти в интернете, рассылаются приглашения на конференцию по этике в ПИР. Под это дело выбивается грант в каком-нибудь благотворительном фонде. Проживание за счет организаторов, громкие имена, курортный город, почему бы не съездить? И едут. Потом три дня треплются об этики ПИАР, знакомятся, п ь я н с т в у ю т романтично гуляют ночью по пляжу, влюбляются. В конце концов на заключительном заседании всем предлагается стать академиками ПИАР университета Сан Хосе. Членский взнос 200 долларов. Деньги сдаются. За это диплом в рамочке. Окупается диплом быстро, когда фирма разводит очередного клиента за в п е ч а т л е н и е п р о и з в е д е н н о е дипломами, накидываются лишние несколько тысяч баксов. Касательно призов на конкурсах можно сказать одно: это такой же междусобойчик, как и рейтинги. Кому и за что дадут приз решает своя тусовка, и постороннему там делать нечего, чтобы он не выставил на конкурс, как бы гениально это ни было. И наконец вузовские дипломы, ведь сейчас есть специальности ПР, политическая реклама, политический маркетинг, практическая политология. Надо сказать, что студенты обучаются по книжкам тридцатилетней давности, по классике. Между тем Пиар столь быстро развивается, что уже опыт пятилетней д а в н о с т и н е и в е н В 1999 году в России издали книжку «Метра западной политической рекламы» творца президентов с е г о в а Он описывает в ней период с 1981 по 1997 годы, и что на 10 процентов книжка состоит из банальностей. на тридцать пять процентов из явных глупостей, еще на двадцать пять процентов из неявных заблуждений, еще двадцать процентов это с а м о реклама, и десять процентов дельных современных мыслей, которые имеют статус интуиций и о з а р е н и й их бы развить в книгу, в теорию, а они занимают по две строчки текста. Короче говоря, сейчас это ничему никого Не может научить. Это выглядит как детский сад. Что уж говорить про учебники двадцати пяти, тридцати летней давности. Помножим все это на то, что 50% процентов преподавателей бывшие научные коммунисты, и становится понятно, что за студент выходит из вуза и что у него за диплом. Правда, в крутых вузах привлекают для специальных курсов модных специалистов-практик. о в Но платят мало, и они опытом делятся неохотно. Да и трудно передать опыт людям, которые не склонны к теории. Прочитать хорошую лекцию к а т о р г а и они для выхода из положения берут все те же старинные учебники и воспроизводят их. Другие просто п е р е с к а з ы в а ю т свои компании, не систематизируя, не извлекая уроков. А может, вот он критерий хорошего консультанта. способность объяснить и научить рефлексия собственных действий способность к созданию теории в самом деле чем не критерий Ривс придумал принцип уникального торгового предложения в рекламе сотни тысяч рекламщиков прочитали его книги и стали действовать в соответствии с его советами кто лучший рекламист Ривс проведший несколько кампаний, открывший закономерность, написавший книгу и применивший свое искусство в нескольких следующих кампаниях, или, например, какой-нибудь Смит, который прочитал книгу Ривса и провел в с о т н ю раз больше рекламных кампаний. В самом деле, кто л у ч ш и й мореплаватель, Колумб, открывший путь в Америку и всего несколько островов, или его последователи? открывшие сотни раз больше земель в этой части света. Если бы мы спросили древних, они однозначно бы ответили: истинный мудрец тот, кто может научить, а не тот, кто просто умеет, но сам не знает, как объяснить. Но еще больше мудрец тот, кто не просто учит других тому, чему его самого когда-то научили, а тот то создает новые теории, новые техники, заставляет по-новому взглянуть на привычное дело. Так что Огилви, Полец, п а к а р т Мартино и многие другие оригинальные теоретики рекламы, безусловно, лучше, чем их м н о г о о п ы т н ы е коллеги. Наличие у пиарщика собственных трудов, книг, диссертаций, статей, заметок – это хороший критерий качества. Однако смотрите за тем, чтобы труды не впадали в две крайности: первое — схоластика, рефераты чужих учебников; второе — эмпиризм, подробный пересказ единичных компаний. И то и другое легко диагностировать по одному критерию: читать это скучно. Скучно все, в чем нет творчества, а его нет в схоластике и мысли. А этого нет в эмпиризме. И все-таки надо сказать, что опыт не даром ценится и вызывает уважение как объективный критерий. В конце концов вам ведь надо не учить других, не создавать теорию, но провести революционную с точки зрения технологий к о м п а н и ю Вам надо просто уберечься от ошибок и выиграть. А на это способен просто опытный консультант. Количество проектов. в которых участвовал консультант. Давно пора спросить, а как сами консультанты и пирщики а определяют, кто из них ху. Понятно, что каждый считает себя самым лучшим. Понятно, что все они сплетничают друг о друге и как дети радуются чужим поражениям. Понятно, что при экспертном опросе никто толком не сможет сказать, на какие критерии он опирается. Но есть практические ситуации, в которых хочешь не хочешь, а нужно как-то оценить консультанта. Например, ситуация рекрутирования в какой-либо проект. И как же действует генеральный подрядчик? Он разговаривает с потенциальными субподрядчиками и работниками штаба. Его интересуют две вещи: в скольких компаниях и какого уровня участвовал претендент. Чем больше, тем скорее всего выше будет его положение в иерархии. И в каком качестве? От этого зависит функционал, н а п р а в л е н и я работы. Все больше ничего не интересует. Были компании победными или нет, политические они или конеческие, р неважно. То, что претендент сотрудничал с известной фирмой, не аргумент. А про дипломы, сертификаты и призы никто даже не заикается. Главное, что и количество компаний, и функционал, вещи легко проверяемые. Всегда найдется кто-то, кто работал в этом же проекте. Всегда можно спросить: а ты видел там такого-то? Если видел, все в порядке. Проект идет в зачет. Статьи, заметки и другие следы деятельности в компании тоже являются доказательством. Хотя наша команда в основном ведет успешные компании. Мы не снобствуем и не относимся с высока к тем консультантам, которым не всегда сопутствует успех. Опыт показал, сотрудник, участвовавший в десяти победных к о м п а н и я х хуже, чем сотрудник, участвовавший в 25 пяти проигранных. Русская пословица за одного битого двух небитых дают себя оправдывает. В самом деле, сравните мальчика десяти лет, который рос во дворце. с двадцати пятилетним молодым человеком, который рос на улице. Кто умнее, опытнее, кто лучше знает жизнь, кто лучше справится почти с любым делом. Лучшие российские консультанты начинали в начале и середине девяностых годов. Они объективно лучше тех, кто начал в 1998 или 1999. Пусть даже, если кто-нибудь из молодых выиграл выборы у метро. Старики видели всякие выборы и выборы в период мутной демократии, когда достаточно было повесить листовку с лозунгом «бюрократов к стенке» и сразу получишь девяностопроцентный рейтинг. И выборы в период 1991 или 1995 годов, когда любая подметная листовка с компроматом передавалось людьми из рук в руки. И выборы с подключением современной пропагандистской машины, с телеканалами, миллионными тиражами газет и листовок. И выборы современные, которые до смерти н а д о е л и избирателю и на которых даже убийство не является достаточно интересным информационным поводом. Ветераны, старики, а им может быть всего по тридцать-тридцать пять лет. Точно так же, как и сорока-сорока пятилетний может быть лишь новичком, повидали всякое. Они видят тенденции, они уже могут писать поучительные мемуары, создавать оригинальные теории, на которых будет учиться молодая шпана, что сотрет их с лица земли. Именно такую теорию мы, прошедшие с конца 1980-х до нынешнего времени, Более 150 компаний различного уровня и профиля и предлагаем вашему вниманию далее.